Я нажал кнопку звонка в квартиру Арне и довольно долго прождал, прежде чем Кари открыла. Дэвид, не похожая на себя, какая-то опустошённая, она вроде бы не удивилась и не обрадовалась моему приходу. "Проходите". И квартира казалась холоднее, бесцветнее, тише, чем бывало. "Где Арне?" спросил я. "Ушёл. Куда? Не знаю". Опишите всё, что он делал после того, как вернулся домой. Кари окинула меня невидящим взглядом, молча повернулась и пошла в гостиную. Я последовал за ней. Она села на полосатую софу и вздохнула. Камин больше не лучился теплом и уютом, и стереопроигрыватель не гремел на всю квартиру. Он вернулся домой очень расстроенный. Вообще-то Он всё время ходил расстроенный с тех пор, как началась эта история с бобом Шерманом, но сегодня он был особенно встревоженный, растерянный, просто убитый. Он прослушал две долгоиграющие пластинки, а сам маршировал по комнате, потому что не мог усидеть на месте. Кари говорила спокойно, размеренно. Это от шока, подумал я. Суть того, что произошло, еще не вызвало в ней злобы, страха и отчаяния. Но завтра эти три чудовища разом накинутся на нее. Арне два раза звонил домой Перу Берну Сэндвику, но там отвечали, что его нет, и от этого, по-моему, он совсем расклеился. Рядом с ней на кофейном столике стоял полный поднос с сэндвичами. Поглядев на них, я почувствовал зверский голод, Ведь после птичьего завтрака в Гранд-отеле я фактически ничего не ел. Кари безразлично скользнула взглядом по бутербродам и пояснила: "Он даже не притронулся, сказал, что не может". "Предложи мне", подумал я. Но её мысли были далеки от обычного гостеприимства. Потом сюда позвонил Пер Бёрнс-сэндвич совсем недавно. Но, кажется, с тех пор прошли долгие-долгие часы. Арнес сначала вроде бы вздохнул с облегчением, но потом он стал таким беспокойным. Я сразу поняла, что-то случилось. Что Арне говорил Пэрру Бёрну: "Можете вспомнить?" Он говорил: "Да", и Пэрр и долго слушал. По-моему, Арнес сказал: "Да, точно. Он сказал: "Не беспокойтесь, я найду его". И всё. Она кивнула. Потом он пошёл в спальню и сидел так тихо, что я решила посмотреть, что там происходит. Арно сидел на кровати и смотрел в пол. Когда я вошла, он поднял на меня глаза. Не знаю, глаза у него были мёртвые. И потом он встал и начал укладывать в кейс вещи. Я спросила, и он сказал: "Не беспокойся обо мне". Я просто стояла. А он бросал вещи в кейс и всё время бормотал, и больше всего про вас. Карим упор посмотрела на меня, но пока ещё без эмоций. Арне бормотал. Я говорил ему, я говорил ему, Дэвид разгромит его с самого начала, я говорил. А он сказал: "Никто не разгромит меня, и Дэвид не разгромит". А он разгромил, разгромил. А я спросила, о чём это он? Но Арне вряд ли даже слышал меня. Кари прижала пальцы к колбу и потёрла гладкую, без морщин кожу. Арне говорил: "Дэвид, Дэвид знал весь день. Он поставил капкан и себя сделал приманкой. Весь день он знал". Потом Арне говорил про каких-то девушек и старика которыми вы воспользовались, и еще про апельсиновый сок, про выдуманное вами предчувствие. Арне все время повторял «Я знал, знал, он найдет все концы». И вправду он сразу это сказал, как только вы приехали. Кари взглянула на меня с внезапно проснувшимся чувством тревоги и враждебностью. «Что вы сделали?» — спросила она. «Анна?» «Мне очень жаль, Карри. Я предоставил Арне и Перу Бёрну Сэндвику возможность показать, что они знают о смерти Баба Шермана больше, чем им бы следовало, и они воспользовались этой возможностью». «Больше, чем им бы следовало», — в недоумении повторила она, и тут же ее ошеломило страшное понимание. «Ох, нет, нет, нет, не Арне!» Карри резко вскочила с Софы. «Не верю». Но она уже поверила. «Я еще не знаю, кто убил Боба Шермана», — объяснил я. «Но, думая, что Арне должен знать, я хотел спросить его. Он сюда не вернется. Он сказал, что напишет, куда мне приехать через несколько недель». Она посмотрела в окно. Он взял машину и помолчав добавила: "Он поцеловал меня, как я хотел бы". Беспомощно начал я и замолчал, но она поняла по голосу, хотя слова и не были сказаны. "Да", проговорила Кари, "несмотря на всё, Арне тоже любит вас". Еще не было и восьми вечера, и Перт Берн еще сидел в комнате для допросов, когда я вернулся в полицейский участок. «С ним адвокат», — мрачно сообщил Кнут. «Теперь мы не добьемся от него ни слова». «До сих пор мы тоже немного водобились». «Да», — Кнут посмотрел на листок с телефонными номерами, лежавший на столе. «Второй номер не адвоката, а чей». в большого второсортного отеля недалеко от доков сотни звонков там не могут вспомнить один из них я послал туда полицейского с описанием человека с жёлтыми глазами хм видимо он поговорил с кем-то в отеле а тот позвонил адвокату да должно быть так или арно позвонил не думаю судя по тому что говорила его жена его не было Он уехал на машине. Кнут положил руку на трубку. Сейчас узнаем номер его машины и объявим розыск, а также предупредим пограничников в аэропорту и на границе со Швецией. Я знаю номер. Кнут недоверчиво взглянул на меня. Я ездил с ним в машине, а у меня память на номера. Сам удивляюсь. Кнут позвонил и объявил розыск Арне и его машины, а потом сидел и постукивал карандашом по зубам. «Теперь остается только ждать», — сказал он. Ждать пришлось ровно пять секунд. Кнут схватил трубку со скоростью, которая выдавала его внутреннее напряжение, и жадно слушал. «Да», — несколько раз повторил он, потом. «Так, спасибо». «Положи в трубку». кнут передал новость. Это звонил полицейский, которого я послал в отель. Человек с жёлтыми глазами останавливался там на неделю, но сегодня вечером оплатил свой счёт и ушёл, адреса не оставил. Его в отеле знали как Эль Горгина. Полицейский говорит, что к несчастью, в комнате уже сделали уборку, потому что отель переполнен. Но он распорядился, чтобы её не занимали, пока мы не сделаем обыск и не поищем отпечатки пальцев. Извините, я должен послать туда команду. Он вышел и минут через 5 вернулся со свежей новостью. Мы нашли машину Арне. Она стояла на набережной недалеко от причала Нансенского пароходства, и один из их кораблей час назад ушёл в Копенгаген. «Мы связались по радио с кораблем и с Копенгагеном, чтобы там задержали его». «Не позволяйте расслабиться в Форнебу». Он взглянул на меня, я вяло усмехнулся. «Если бы я хотел улизнуть на самолете, то оставил бы машину возле причала пароходства, взял такси и махнул в аэропорт». Три года назад мы с Арне обсуждали разные возможности бегства подозреваемых, в том числе и такую. Значит, он знает, что вы догадаетесь. Я бы больше поставил на корабль, если бы машину нашли в аэропорту. Кнут покачал головой и вздохнул. Слава Богу, что вы не мошенник. Молодой полицейский постучал, вошел и сказал что-то по-норвежски. Кнут перевел. «Хочет встретиться со мной в присутствии своего клиента. Я пойду в комнату для допросов. Вы хотите? Пожалуйста». Маленькая комната для допросов, в которой собрались Пэрт Бёрн и его адвокат Кнут Я и полицейский, ведущий протокол, казалась переполненной темными костюмами и торжественностью. Все тверо сидели на жёстких стульях за пустым столом, а я стоял, прислонившись к притолоке, и слушал долгий разговор, в котором не понимал ни слова. Пербёрн отодвинул назад стул, закинул ногу на ногу и прикурил сигарету, почти совсем так, как и прежде. Его адвокат, массивный человек с властными, но вежливыми манерами, говорил повелительным тоном, от которого вknot с каждой минутой всё сильнее и сильнее нервничал. Но брат Эрика выдержал, не согнулся и хотя отвечал дружелюбно, будто извиняясь, но беседа закончилась, когда он сказал: "Нет". Это нет рассердило адвоката больше, чем клиента. Он встал, нависая над кном там своей массой и видимо чем-то угрожал. Кнут тоже встал с озабоченным видом и покачал головой. После этого молодого полицейского послали с поручением. Он вернулся с сержантом и конвоем. «Мистер Сэндвик», — сказал Кнут и молча ждал, пока Пэр Бёрн не спеша встал, потушил сигарету, бесстрастно взглянул на конвой и спокойно направился к дверям. Поравнявшись на пороге со мной, он остановился, Повернулся и несколько секунд смотрел мне в лицо. Но в его глазах ничего не отразилось, и он не сказал ни слова. «Кнут поехал домой, а я остался в его кабинете и спал на полу на одеялах и подушках, собранных в камерах, и держу пари, что в менее комфортабельных условиях, чем подозреваемый, помещенный внизу». «А почему вы не хотите в Гранд Отель?» — удивился Кнут, когда я попросил у него разрешения переночевать в полицейском участке. Желтые глаза где-то затерялись, и кто знает, какие инструкции дал ему Пэр Бёрн, ответил я. «Вы думаете, случится что-то еще?» Кнут задумчиво посмотрел на меня. «Пэр Бёрн продолжает борьбу». «Да, он вздохнул. Я тоже так думаю». Кнут послал полицейского, чтобы тот принёс мне горячий ужин из ближайшего ресторана, а в 8:00 утра пришёл с бритвой. Сам он был такой жув, сбросил вчерашнюю усталость и явился в наглаженной форме со сверкающими глазами, готовый встретить новый день. А я брезгливо поморщился на свой мятый костюм и почувствовал себя бродягой, выгнанный утром из надлежанного дома. «Восемь сорок пять», — зазвонил телефон. Кнут выслушал сообщение с довольным видом. «Да, да, так», — приговаривал он. «Что случилось?» — не вытерпел я. «Мы получили сообщение из гола. Кассир, который работал в воскресенье, помнит, что мальчик из колледжа покупал билет в Финсе». «В Финсе?» Я посмотрел в свое расписание поездов. Это на Бергенской линии. Да, Финце на этой линии. Самая высокая точка. Высоко-высоко в горах. Я узнаю, помнит ли его кто-нибудь на станции в Финце. Я узнаю, видели ли его на улицах и где он остановился. Сколько это займет времени? Кто же знает? Нет, решил я. Насколько я помню, поезд Берген уходит в десять. И я поеду на нём. Если вы узнаете, что Микель Финси или его там нет, то пошлёте мне сообщение на одну из станций. Это возможно? А вы забыли про жёлтые глаза? К сожалению, не забыл. Мы договорились. Кнут улыбнулся. Я отвезу вас на вокзал в полицейской машине. Хотите, чтобы с вами поехал констебль? Вероятно, мне будет легче найти общий язык с Микелем, если я буду один в звяси все за и против, решил я. В поезде я сел рядом с совершенно незнакомым, цветущим молодым человеком и всю дорогу смотрел в окно на мирные поля и яркие, будто кукольные домики, разбросанные по склонам холмов. До Голы я доехал без приключений. А та меня ждало письменное сообщение. Молодой человек в воскресенье вышел из поезда в Финсе. Пока никто не знает, куда он пошёл. Распросы продолжаются. Поезд медленно взбирался к верхней границе распространения лесов. Теперь в окружавшем дорогу ландшафте преобладали серо-голубые скалы и серо-зелёная вода. На земле лежал снег. Сначала редкими пятнами, но чем выше мы поднимались, тем пятен становилось больше, и под конец толстый белый ковёр покрывал все склоны, только острые скалы, будто топоры, торчали из-под снега. Мало снега, посетовал мой цветущий сосед. Зимой в финсе снег в 2 м глубиной. В 2 м глубиной? не поверил я. Да, для лыж хорошо. Теперь железная дорога шла мимо пугающе холодного на вид озера, серо-зелёной рябью волн, поднятых ветром. Потом озеро кончилось, и состав с со вздохом облегчения остановился в Финсе. "Жаркое лето", сказал мой цветущий сосед, удивлённо оглядываясь. "Снег ушёл". И его английский оставлял желать лучшего. "Жаркое лето или нет?" Нас нигде действительно тонким слоем покрывал землю, и с каждой крыши, словно грозящие пальцы, свисали длинные сверкающие сосульки. Едва я вышел из натопленного вагона, как холод, несмотря на шапку, закрывавшую уши, и на пальто с тёплой подкладкой, тут же забрался в каждую клеточку тела. Я обхватил руками грудь в тщетной попытке спрятаться от пронизывающего ветра. меня встретила сильнейшая часть полицейских сил Финсе в лице широко улыбавшегося грамотного офицера, своей фигурой загородившего весь перрон по мистера Кливленд. Он пожал мне руку и строя фразы, как в школе отропортировал: "Мы не знаем, где этот мальчик Микель Сендрик. Мы не видели его в деревне. Сейчас здесь мало приезжих. Летом и зимой очень немного приезжих. У нас большой отель для лыжников, но сейчас мало. Мы искали старую женщину, которую зовут Берет. Их две. Одна не подходит, потому что она в постели в доме своего сына, и она хмм, она очень-очень старая. А другая, Берет, она живёт в доме у озера, 1,5 км от Финса. Она туда уезжает зимой, скоро. Теперь Она сильная старая женщина. Летом она пускает на квартиру людей, которые приезжают ловить рыбу. Но сейчас они все уехали. Обычно по средам они приходят за едой, поэтому мы не пошли к ней. Но она сегодня опаздывает. Она приходит утром. Я пойду к ней, сказал я и выслушал долгое объяснение, как найти дом На путь к дому Берёт оказался просто тропинкой, которая шла между железной дорогой и берегом озера. Она угадывалась по мелкой гальке, потому что кругом лежали огромные валуны. Скользя по шершавой поверхности, уже покрытой свежим льдком, я легко представил, как тропинка совсем потеряется, когда выпадет снег.